Часть тридцать шестая. Вернувшись в шатер, воевода потребовал пива и уже не помнил, как завалился спать. Далеко за полдень его растолкал слушка соколок. Вставай, толдычел он. Баба к тебе просится, ревмя ревет. Едва нелидов сел на походном топчине, в шатер ворвалась толстая старуха и своим повалилась в ноги. — Спасибо его, да скажи свое слово золотое, — вопила она. — Не вдови меня, глупую бабу, не губи, деток. Муж мой, богоданный, совсем в старости спятил. Помилуй старика помешанного. Шо ж на свете деется? Целую войску на полоумного послал. Откуда ж горе такое на мою седую голову? — Да погоди ты! — отпихивая старуху, сморщился Нелидов. Башка его трещала с похмелья. — Не вой, Кто такая? Чего надо? Соколок, найди рассол. Кривоносиха я, Агафья, Мужа дурака, своего жена, Не послушал меня благоверный, Сидит ирод в крепостище Своей, как сыч в дупле, Сынов сманил, А боярин твой лютожирый, Войску готовит Меня гнать велел, а к старому и гонцов не слал сразу, За глаза порешил Сгубить смилуся, Батюшка! Нелидов застонал, Вспомнив Вчерашнюю ссору с вострово. Упрямый боярин готовил приступ Анфалова городка. жирый С ненавистью вспомнил воевода. Нашла дубина на пень. «Сейчас соколок рассолода будет и поедем к твоему хлечу, сказал Нелидов Кривоносихе. Анфалова крепостица стояла за городищем. За священной кедровой рощей Пянтига, на высоком холме Камской излучины. Хоть и маленькая, но окопанная рвами, она казалась неприступной. По сути, это была даже не крепость, не острожек, а мощно и умно укрепленное подворье. Здоровенный длинный двухъярусный дом, второй ярус которого лежал на повале, составлял напольную сторону. От него крыльями тянулись две крытые стены с бойницами вроде городней и углом сходились на кряжестой шестистенной башне, увенчанной шатром. На врага пристально глядели узкие стрельницы, причем растесанные наискость, так что поразить их можно было лишь из рва, в котором сейчас под солнцем искрилась талая вода и торчали гнилые колья. Единственные ворота располагались прямо посередке домины. К ним вел узкий дощатый мостик, уже порубленный кривоносом и валявшийся во рву. Поставленный Анфалом Никитиным почти семь десятков лет назад, городок словно посидел. Зной и холод, ветра и дожди закалили могучие бревна до звона, до серебряного блеска. Нелидов Медленно ехал через луг к городку. Старуха семенила сзади. Воевода думал о человеке, который выстроил эту первую в Перми Великой русскую твердыню. Видно был двинский боярин Анфал Никитин человеком беспокойным. Рассобачившись с Новгородом, бежал в Москву. И там не удержался, сцепился с князем Василием Дмитриевичем, А потому был сослан в Устюг и посажен в поруб. Однако знатни изъели его душу, злоба и черная зависть. Устюжские сторожа потихоньку выпустили Анфала на волю. Некуда уже ему было деваться, вот он и подался сюда. Выстроил свой городок, тут и жизнь довершил. Вон за холмом высится крест над его последним пристанищем. А городок остался. На лугу перед ним ратники в острово готовились к приступу. Ладили лестницы и крючья, обматывали стрелы с маляной паклей, сколачивали на телеге мосток, который надо будет перебросить через ров. В небе верещали жаворонки, и работа шла весело, с гоготом. Приступ казался потехой, тем более, что и сам старик-кривонос в одних портах сидел за рвом на пороге раскрытых ворот своей домины. «И шо, ребята, башку к плечам гвоздями присадите, а то у меня сабелька-то острая!» – подзуживал он. «Глянька воевода! Экий страшенный стариканище объявился!» – весело кричали радники Нелидову. угрюмо проезжающему мимо. «Всем скопом на него навалиться задумали, а то одним-то полком боязно, супротив эдакой хричовины, хиловат народишко у нас!» Нелидов спешился и вместе со старухой вышел на край рва. Кривонос оказался чудушным старичком с жидкой бороденкой и кудряшками вокруг плеши. «А, -а, -а явилась старая корга!» Завопил он, увидев жену, да еще воеводу приволокла. Уймись, не позорь лета свои, закричала кривоносиха. Стыд смотреть на тебя и зыть оттуда, снова выпусти. Прочь пошла дура, мало знать, я тебя колотил, коли ума не вбил. Грех на мне. Да кто кого колотил-то? разозлилась старуха. Ты меня что ли? <решит> Стручок мозглям, голь лишенька мое, по что меня вовремя Бог не прибрал позориться и за тебя перед миром оставил. Пропади ты со своей крепостью, пропадом анафима, сынов только не держи. <решит> Молодцы! Обернулась старуха к охочущим радникам. Вы, анчихриста этого, не запамятуйте. Порубите на куски собакам, скормите. Я вам цельную баклагу хмельного выкачу. Всю кровушку до капельки он из меня выпил. Белый свет не мил. Из-за него дьявола пляшивого все глазники выплакала, Бед претерпела, что матушке в пору. Вой, вой! Вскочив на ноги, старик плюнул через ров. «Чтоб тебя удар треснул, чума на тебя, раз ты мужу, Койму перед святым алтарем клялась, погибели желаешь, Как отобью крепость, в лосеницу на тебя напялю, В монастырь сошлю, чтоб тебя хустомясую До гроба там на хлебе и воде мордовали!» «Кончай, балаган!» — рявкнул Нелидов. «Ты, старик, калевскоморохе податься решил, Выметайся из крепости!» Ты чего из княжьего дела потеху устраиваешь? Думаешь, мы со всей Руси сюда приперлись на тебя зубы скалить? Да галиться! Князю острог поганый нужен, а ты здесь с женой свары разводишь. Выметывайся, пока силком не вышвырнули. Селком! закричал старик и быстро сунул руку за косяк. В воздухе свистнул нож и вонзился в землю прямо у сапог отпрянувшего воеводы. «Попробуй силком-то!» «Ишь ты! Выкинуть меня решил! Учит меня, где и как мне собственную жену вразумлять надо! Это мой дом! Понял? Я его больше полвека берегу, и никто его у меня не отнял! Кто тебя просил сюда приходить? Кто ты вообще таков здесь? Я Исаул Кривонос!» Старик стукнул себя во впалую грудь. «Меня вот таким мальцом!» Кривонос полоснул себя ладонью по бедру. К себе жить сам Анфал Никитин прибрал. Царство ему небесное. Святой был человек. Мне, не тебе, ни князю, он крепостицу завещал. Я ее и сторожу. Со мной князь Ермолай за ручку здоровался. А Мишке книжонку я сопли вытирал. Сам полюд богатырь и епископ Петерим у меня бражничали. А Федьку Острожника, Татя, щеку Клеменную... «Я один вот где держал!» Старик потряс стиснутым кулачишком. «Вагулича Сыка с хонтами ко мне соваться боялся, а шибаны татарские подарки слали. Кто меня из пермских князей не знает, не уважает, спроси! Пемданку Пянтишского! Я здесь одиннадцать сынов поднял и восьмерых схоронил. Вон кресты за угором! Поди к ним и скажи. «Дядька ваш прогнил, штаны запачкал, дом свой отдал!» Кривоносиха всхлипнула. «Ну ладно, ладно!» — крикнул Нелидов. «Твой дом, а нас князь московский послал!» «А мне он не князь!» — перебил старик. «В своем доме я сам себе князь! Еще Анфал меня этому учил! Я крест Ермолаю на Мишку целовал и на старости лет перекрещиваться не собираюсь!» Князь московский хочет всю землю шапкой мономаховой прихлопнуть. Самый пальцем показать не сможет, в какой стороне пермь. А гребет, гребет, гребет под себя. Леса, реки, людишек, соболей, золото. Мала у меня земля под домом, а успокоюсь и на того меньшем лоскутке, а не отдам. Хочет твой князь, чтобы Исаул Кривонос ему поклонился? Пусть сначала Мишку выскоре заломает. Да и потом... «Я ему вот чем поклонюсь!» Старик повернулся, проворно спустил портки и показал тощий зад. Озлобление мутью поплыло в глазах воеводы. Ропот негодования пополз по рядам ратников, стоявших и слушавших спор. «Не замай!» — угрюмо крикнул кто-то. «Я ведь тебя, старик, добром просил!» С укором и угрозой сказал Нелидов. «Тот ведь уже не шутки. Великий князь-то. Хотя ржали эти дурни, а на тебя с настоящим железом пойдут». «Сыны мои!» <заскивает> — заголосила Кривоносиха. «Сыны! Сынов я не держу!» — ответил Кривонос и позвал. «Петька, Митька, Митроха!» Три здоровенных детины появились за спиной старика. «Мы...» «Матушка за тятей!» Виновата прогудел один из них. «Давай, давай! С мечами-то!» — кричал старик. «Не запужаешь! Поподчу и стрелой каленой и кипяточком!» «Будя! Нашутились!» Кривонос уже остервенел. Он достал высокий лук и положил стрелу на тетиву. Толпа ратников бросилась в рассыпную, и стрела пронеслась над головами и упала где-то на лугу. — Он оттуда! Отойдите! — взвизгнул старик. — А кто ближе встанет, того насквозь продырявлю! Рука не дрогнет! Нелидов и Кривоносиха Остались урва вдвоем. Ратники бежали прочь за линию стрелы. Старик взял новую стрелу, натянул лук и нацелился на воеводу. — И ты пошел вон! — Ну и пропадай! — гаркнул Нелидов и повернулся к коню. — Пощади, не губи! — снова взвыло, валясь в ноги Кривоносиха. — Сам он себя губит! — выдирая из ее рук сапог, крикнул воевода. взлетел в седло и погнал коня в поле. Издалека он увидел в острово возвращающегося к Анфалу со стана после трапезы. Пришпорив коня, воевода развернул его к каме, чтобы не встречаться с боярином. Отъехав от Пянтига на версту, Нелидов увидел на берегу сушило с сетями и двух рыбаков у костра, в котором торчал горшок. Воевода направился туда и, приблизившись, спешился. Молча он подошел к рыбакам и сел у огня, опустив голову. Рыбаки, узнав русского начальника, не двигались и ничего не говорили. В горшке булькала уха. Нелидов думал о том, что сейчас начинается приступ городка. Ненужное, нелепое и неизбежное кровопролитие. Что-то коснулось его руки, и он вздрогнул, приходя в себя. Рыбак протягивал ему костяную ложку. И в это время, где-то вдали, словно бухнул огромный барабан. Пушка, охнул Нелидов, вскакивая. Сломя голову, он помчался брата к Анфалу. В острово взял пушку. Это ж куда кадиться! Конь нес воеводу через перелески. Пушка бабахнула еще раза три. Какой-то гул, слипный вой доносился до воеводы. Нелидов вырвался в поле и поразился. Все пянтишцы высыпали глядеть на приступ Анфала. Городок стоял в дыму. Ветер скам и отгонял дым в сторону. И из облака выступала мощная башня. Точно отшатнувшаяся от пожара. Разгоняя пермяков плетью, Нелидов наконец вылетел к городку. Поле вокруг было вытоптано. Повсюду сидели и лежали окровавленные люди. валялись щиты какие-то женщины. Раздевали лежащего человека, обваренного кипятком. Ратники! Ратники! Пнями торчали на безопасном расстоянии от крепости. Опустив оружие, горели костры, возле которых суетились лучники. Они поджигали стрелы и одну за другой посылали их в стены городка. На валу и во рву валялись мертвецы. Повиснув над водой, пустой тележный мосток упирался в ворота, запертые по-прежнему. В траве рядом с козлами дымилась лопнувшая пополам свейская пушченка. Где-то на отшибе метались всадники, слышался зычный рык боярина. Анфал не сдался. Он сыпал стрелы, лил кипяток, устилая валы телами, а теперь, как видно, обескровил, но так и не раскрыл ворот, створки которых не смогли пробить маленькие ядра. И в острово приказал просто сжечь крепость. Прозрачное рыжее пламя бежало по серым, звонким и сухим бревнам. Городок угрюмо-упрямо и неподвижно стоял в огне, чернее на глазах, и все равно не покорялся. Лютый жар не давал подступиться, оглушительно трещали бревна. Искры и уголья, взрываясь, подпрыгивали над кровлей и падали в ров. Густой дым, как дух, анфала Полз от городка налучников, И небо дергалось Дрожало в потоках раскаленного воздуха Точно тряслось от ужаса И тут Нелидов увидел Как из рва, шатаясь, выбралась старуха В порванной и грязной одежде Она на четвереньках поползла по мостку к воротам в самое пекло. Ее платок сбился на спину. Волосы шевелились и осыпались пеплом. Сынки, сынки мои, выла, старуха Ванюша, сердце мое! Это была Агафья Кривоносиха. Старуха доползла до ворот и стала скрестись в доске. Словно по волшебству одна створка ворот отошла. За дымом во тьме синей стоял сам кривонос в кольчуге, в шлеме. Он поднял старуху, обнял ее и вместе они скрылись в глубине дома. А потом медленно и грузно все в огне рухнули стропила. Паловский городок догорел Дождик прибил угли Черными кучами Лежавшие на вершине прибрежного холма Окопанного рвом Белый пар Медленно стекал С его склонов в поле На каму На фоне багрового заката Одиноко и страшно Громоздилась Чудом уцелевшая башня На маленьком кладбище За угором где лежал Анфал Никитин и восемь сыновей Кривоноса, пермяки рыли скудельницу для погибших на приступе. Отвернувшись от них, Нелидов сидел на треснувшей пушке и глядел за реку. Сзади сопя на коне подъехал в острово. Нелидов обернулся, поотдаль стоял и пемдан, Ненависть полоснула воеводу по горлу. Радуется, Иуда многомудрый, подумал он о пермском князе. Русы пришли его в землю воевать, да своих же и побили. Но воевода, я держу слово, что Давича давал, горделиво сказал вострово. Сам видишь, солнце упало, и анфал нам больше не помеха. «Объявлять, что ли, завтра? Выход против татар!» Нелидов поднял на боярина тяжелые, белые от злобы глаза. «Да, боярин», — ответил он, — «на завтра выход объявляю. Только не на татар, а во свояси и пойдем в Покчук пестрому. Никого больше не дам тебе». лютажир на пожар